Женщина-загадка. Волны Средиземного моря ритмично набегали на песчаный пляж. Легкий ветер едва надувал паруса белых яхт и рыбачьих судов. Над головой в синей воздушной глубине ласково ворчали серые гидропланы, совершавшие короткие усилительные рейсы между Ницей и Минтоной. Молодой человек в белом теннисном костюме сидел в плетеном кресле и читал газету. Возле кресла лежала в чехле теннисная ракетка и несколько свежих английских научных журналов. Рядом с ним, под огромным белым зонтом у Мальберта возился его друг, художник Арман Ларре. Артур Доуэль, сын покойного профессора Доуэля Арман Ларре, были неразлучными друзьями, и эта дружба лучше всего доказывала правдивость пословицы о том, что крайности сходятся. Артур Доуэль был несколько молчалив и холоден. Он любил порядок, умел усидчиво и систематически заниматься. Ему оставался всего один год до окончания университета, и его уже оставляли в университете при кафедре биологии. Ларре, как истинный француз-южанин, Был чрезвычайно увлекающийся натурой, сумбурный, взбалмошный. Он забрасывал кисти и краски на целые недели, чтобы потом вновь приняться за работу запоем, и тогда никакие силы не могли оторвать его от Мольберта. Только в одном друзья были похожи друг на друга. Оба они были талантливы и умели добиваться раз поставленной цели. Хотя и шли к этой цели разными путями. Один большими скачками, другой размерным шагом. Биологические работы Артура Доуэля привлекли внимание крупнейших специалистов, и ему сулили блестящую научную карьеру. А картины ларре вызывали много толков на выставках, и некоторые из них уже были приобретены известнейшими музеями разных стран. Артур Доуэль бросил на песок газету, прислонился головой к спинке кресла, прикрыл глаза и сказал. — Тело Анжелики Гай так и не найдено. Ларе безутешно тряхнул головой и тяжко вздохнул. — Ты до сих пор не можешь забыть о ней? — спросил Доуэль. Ларе повернулся с такой быстротой к Артуру, что тот невольно улыбнулся. Перед ним был уже не пылкий художник, а рыцарь. Вооруженный щитом-палитрой, с копьем-муштабелем в левой руке и с мечом-кистью в правой. Оскорбленный рыцарь, готовый уничтожить того, кто нанес ему смертельное оскорбление. «Забыть Анжелику!» — закричал Ларе, потрясая своим оружием. «Забыть ту, которая...» Внезапно подкравшаяся волна, шипя, окатила его ноги почти до колен и он меланхолически закончил. Разве можно забыть Анжелику? Мир стал скучнее с тех пор, как замолкли ее песни. Впервые ларре узнал о гибели, вернее, о бесследном исчезновении Анжелики Гай в Лондоне, куда он приехал, чтобы писать «Симфонию лондонского тумана». ларре был не только поклонником таланта певицы, но и ее другом, ее рыцарем. Недаром он родился в Южном Провансе среди развалин средневековых замков. Узнав о случившемся с Ганей счастьем, он был так поражен, что единственный раз в жизни прервал свой живописный запой в самом разгаре творчества. Артур, приехавший в Лондон из Кембриджа, желая отвлечь своего друга от мрачных мыслей, придумал это путешествие на побережье Средиземного моря. Ну и здесь... Ларе не находил себе места. Вернувшись с пляжа в отель, он переоделся и, сев на поезд, отправился в самое людное место — игорный дом Монте-Карло. Ему хотелось забыться. Несмотря на сравнительно ранний час, возле приземистого здания уже толпилась публика. Ларе вошел в первый зал. Публики было мало. «Делайте вашу игру!» Приглашал Крупье, вооруженный лопаточкой для загребания денег. Лорене, останавливаясь, прошел в следующий зал, стены которого были расписаны картинами, изображавшими полуобнаженных женщин, занимающихся охотой, скачками, фехтованием, словом, всем тем, что возбуждает азарт. От картин веяло напряжение, страстной борьбы, азарта, алчности. Но еще больше и резче эти чувства были написаны на лицах живых людей, собравшихся вокруг игорного стола. Вот толстый коммерсант с бледным лицом протягивает деньги трясущимися пухлыми веснушечными руками, покрытыми рыжеватым пушком. Он дышит тяжело, как астматик. Глаза его напряженно следят за вертящимся шариком.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 Тонкие пальцы, унизанные кольцами, начинают дрожать. Молодая, красивая, стройная женщина, одетая в изящный темно-зеленый костюм, проходя мимо стола, бросает небрежным жестом тысячефранковый билет, проигрывает, беспечно усмехается и проходит в следующую комнату. Ларе поставил на красное 100 франков и выиграл.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 но не внушавшая особого доверия и довольно вульгарная и женщины. женщина. Мои соседи пили вино и весело болтали. Незнакомка в сером начала напевать шансонетку. У нее оказался пискливый голосок довольно неприятного тембра, но неожиданно она взяла несколько низких грудных нот. Лорре сжал свою голову. Доволь. Это был голос Анжелики Гай. Я из тысячи голосов узнал бы его. Несчастный. До чего он дошел? Подумал Доволь. И ласково положив руку на плечо Лорре сказал. Вам померещилось, Лорре. Возьмите себя в руки. Случайное сходство. Нет, нет, уверяю вас горячо возразил Лорре, и я начал внимательно присматриваться к певице. Она довольно красива, четкий профиль, милые лукавые глаза, но ее фигура, ее тело, дойль, пусть черти растерзают меня зубами, если фигура певицы не похожа, как две капли воды на фигуру Анжелики Гай. Вот что, Лорре, выпейте брому,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 Жест совершенно индивидуальный, неповторимый. Но что же вы хотите сказать? Не думаете же вы, что неизвестная певица облатает телом Анжелики? Лорре потер лоб, не знаю, от этого действительно с ума сойти можно, но слушайте дальше. На шее певица носила замысловатое колье, вернее даже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 «Но это решительно невозможно!» «Наконец, чтобы оживить тело Анжелики, надо бы иметь голову!» «Чью-то голову!» Без тела Дуэль неожиданно замолк, так как вспомнил о том, что в известной степени подкрепляло предположение Ларе. Артур сам присутствовал при некоторых опытах своего отца,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 «Вы поможете мне в этом?» «Разумеется», — ответил Доуэль. Ларе крепко пожал ему руку, и они начали обсуждать план действий.